Спустя час я в красивом черном платье с серебристой перламутровой оторочкой стояла возле лужи. Такой основательной лужи в ледовом зале, где таких луж имелось восемь штук. И вокруг них была расплескана вода, и пол вообще оказался ледяной, а я в легких туфельках, тех, в которых меня и взяли в любовницы, и... и «Где эту сосульку породистую носит?» — психанула, наконец, я. Просто стою одна посреди зала с лужами, вокруг никого, только ветер свистит ледяной, Да и за поворота на лестницу прислуга Снежно-Лордовская выглядывает с надеждой, что... Ну что, утонул где-нибудь здесь. А Эйна нет. И главное, сам торопил. Мне последний локон в три руки завивали. Причем это были дрожащие от ужаса руки. Шефу ведь надо было не просто поторопить, а проорать громовым голосом. «Вель, время!» Так что приятного мало. Болезненного и дергательного для моих бедных волос много. Зато прическа мне шла. Определенно все эти завитушки создавали очаровательный образ, плюс мне всегда шли темные платья, плюс мне вдруг стало отчетливо не доставать снежика. Странно, нет, я злюсь. вся в нетерпении, ожидании и носком туфельки нервно постукиваю по льду, но ненормальное какое-то томление внезапно возникло где-то в груди. Тоска до да слёз доводительная, печаль... и мир как-то разом сузился, и зрение внезапно стало концентрироваться на всем белом, и... И тут вода в луже расступилась, и из нее восстал Лорд Эйн. И на душе сразу так спокойно сделалось, словно вот и все, он рядом, все хорошо, и... Это вообще что со мной? На фоне размышлений о собственных ощущениях как-то опустило тот момент, что снежный из лужи явился весь совсем сухой, а вот вода в этом ледяном озерце заколыхалась и заблестела, как ртуть. Стою, обдумываю, лорд Эйн с какой-то коробочкой в локоть длиной подошел, окинул вопросительным взглядом. Что? Враждебно интересуюсь, думая, какой же он красивый. Нет, объективно говоря, краше шеф не стал. Все такой же бледненький, тощенький, красноглазый, а разве что волосы уложены в элегантный хвост. Так, чтобы одна прядь, свисая, чуть прикрывала левую сторону лица, но, по внутренним ощущениям, смотрела бы и смотрела, причем восхищенно и восторженно. «Странно». Эйн стоял и хмурился. «Ты почему не бросаешься мне на шею?» О, «А нужно?» — сильно удивилась я. «Остальные бросаются», — сообщил он. «То есть все вот это томление в груди при отсутствии этого сугроба — это всё тоже результат их влияния на нас, бедных женщин?» Вспомнились тощие, как былиночки, полюбовницы этого красноглазого бабника. «Решила, что как вернусь, буду разбираться». Не то чтобы я против любовницу-шефа, но не за эротическую тиранию с неглордовскими феромонами. «Виль, на тебя вообще не действует. Он все еще сильно изумлялся. «Тормоз. Как есть тормоз?» Бросится вам на шею?» — ядовито поинтересовалась я. «Желательно». Лорд Эйн явно чувствовал себя несколько неуверенно от моей холодности и сдержанности. «Ладно, согласилась. Мне несложно, если ему приятно будет». Шеф демонстративно раскрыл объятия, бросилась к нему, чуть поскользнувшись, и потому практически упав. Обхватила белую шею руками, сжала, потрясла даже немного, но чтобы ему приятно было. Виель! прохрипел этот, ты душишь. Что правда? сделала я изумленный вид. Представь себе, прошипел он, и да, выражение бросаться на шею имеет несколько иное значение, нежели душить своего работодателя. Вот как мы заговорили. «То есть все таки работодателя?» С ехидным прищуром переспросила я. Мои руки молча убрали от снеголордовской шеи, после чего с тяжелым вздохом лорд Эйн произнёс. «Иного пока не остается. Что ж, бывает. Возможно, ты полукровка, и на тебя подействует позже». «То есть это я, тормоз? Ну-ну». «Прекрасно выглядишь», — неожиданно перешел к комплиментам лорд Эйн. После чего жестом фокусника распахнул черный футляр и я на миг зажмурилась от сверкания драгоценных камней. Это были бриллианты. Редкой красоты и чистоты камни, ограненные столь виртуозно, что сияние практически ослепляло. Это мне? На приемах подобного уровня дамам следует появляться в украшениях, как-то буднично сообщил шеф, доставая ожерелье. «Надо так надо», — согласилась я, поворачиваясь к нему спиной и придерживая локоны, чтобы ему удобнее было застегнуть. В следующее мгновение на меня ожерелье никто не надел. Нет, вместо этого сугробик решил пройтись холодными пальцами по моей шее. «Щекотно!» — недовольно сообщила ему. Пальцы сменила нежно обнявшая шею ладонь. «Холодно!» — снова пальцы, потом ладонь. «Щекотно и холодно!» — развернулась к лорду Эйну. «Слушайте, я ожерелье сегодня получу или нет? Или вы специально сейчас время тянете, чтобы на коронацию новой селедки не являться?» С тяжёлым вздохом Снежка развернул меня, водрузил тяжелые камни на шею и глухо поправил. «Сельда! селедки. не согласилась я. «Следующим сельдом будете вы, а он селедка. Холодные пальцы, поправлявшие ожерелье на мне, дрогнули. Развернулась к нему, кокетливо похлопав ресничками, поинтересовалась, намекая на присутствие на мне ожерелья. «Мне идет? «Безумно!» — отчеканил лорд Эйн. А «Вот уже затем...» «Виль!» Допустим, мне нечего терять и действительно привлекла идея развлечься напоследок. Надоело молчать. Но вам-то зачем это все? Из принципа. Я была кристально честна. Люблю ставить гадов на место. Пунктик у меня такой. Вскинув снежную бровь, сугробик осведомился. Вы мой дом разгромили тоже из принципа? Естественно. Нет, ну как можно простых вещей не понимать? А еще из мести. И я же предупреждала, а ко всему прочему меня не покормили». Слегка прищурившись, Снегалордик задумчиво произнес: «На коронации в первую очередь отведу вас к столам с едой». «Предусмотрительный, конечно, но не в тему». «Вы речь выучили», — менторским тоном поинтересовалась я. «За пять минут? У вас было пятнадцать». Не говоря более ни слова, шеф махнул рукой в сторону лужи, ухватил меня за локоток и занес ногу над зеркальной гладью. «Издевается?» Естественно, я вцепилась всей подошвой туфелек в лёд, отказываясь участвовать в утоплении. И естественно, желание лорда Эйна меня-таки уволочь и нежелание льда мне помочь сыграли против вашей покорной слуги, и мы ринулись в объятия лужи.